Глава 10. Не по хорошему мил, а по милому хорош. Всемило почти не спала, хотя за день девушка уставала сильно. Она старалась помогать отцу и мачехе, раздавала еду на улицах Пеленицы, порой занималась хозяйством вместе со слугами. Времени мирно посидеть или подремать в полуденную жару не оставалось. Рогвольд, живущий в соседнем доме, находился всё время где-то рядом. Она слышала его голос, видела, как он мелькал то тут, то там, и всё чаще задерживала на чужеземцей взгляд, пытаясь всмотреться, понять, что за человек перед нею. Княжна села на кровати. В распахнутое окно залетал прохладный ночной ветер, где-то на дальних дворах лаяла собака, и полная луна прокладывала на полу свою серебристую дорожку. от Отчего-то девушки вспомнилась та ночь, когда увидела она страшного змея. Где-то он сейчас разбойничает. Со змеем мысли перекинулись на невиданного в этих краях бурого орла, что так часто прилетал к ней. Огромная грозная птица чуть помещалась в окошке, но была удивительно смиренна с девушкой и дарила всеми ле надежду на спасение одним только своим видом. Княжна встала — И озорно, пробежав на цыпочках по полосе лунного света, схватила маленький сундучок красного дерева, редкость, подаренную ей отцом. Там, под безделицами и ленточками, хранилась светло-коричневая пёрышко. Княжна взяла его в руки и провела по губам. Как говаривала ей в детстве нянюшка, стелись, волк, травою, лети, сокол, стрелою, приходи ко мне на погляд, орысь в поле погляди посмотри три повязочки подари одна повязочка на зверей лесных другая повязочка на гадов земных а третья повязочка на птиц вольных повяжу повязочки на правую сторону повяжу повязочки на левую сторону не водить мне госпожа матушка а рысь поле хороводов в девиччьих овладеть мне тварью всякою девушка повторила последнюю строчку еще раз и улыбнулась Маленькая она всерьёз верила, что нянюшка наговаривает ей волшебную силу, чтобы гуси за пятки не щипали. Повторяя шёпотом слова заговора, маленькая княжна смело шагала даже мимо самых злобных цепных псов, заставляя холодеть сердца окружающих. На мгновение в семиле показалось, что перо засияло, но то был всего лишь лучик лунного света, запутавшийся в набежавших тучках. Завтра будет дождь. Рогволт проснулся среди ночи от странного ощущения, будто он должен куда-то бежать, но забыл, куда и зачем. Тело ныло, требует то ли нагрузок, то ли полного покоя. Старею. Атаман поднялся и положил руку на татуировку, выбитую когда-то на груди, парящего в небе беркута. Её мало кто видел. Китун, он сказал, что это родовой оберег, что, в принципе, было почти правдой. Рогволт Беркутов, для друзей Беркут или бег гордился своей фамилией. Ведьма дивилась искусному рисунку и сказала тогда, что в это место никогда не попадёт ни стрела, ни меч, ни копьё. Полную луну заволакивали тучи, завтра будет пасмурно и дождливо. Оттого, наверное, и не спалось. К перемене погоды всегда наили старые травмы. Мужчина несколько раз отжался, подкинул ноги вверх, И прошёлся на руках до окна и обратно. Мутить внутри не перестало. Где-то рядом с сердцем медленно распрямлялась скрученная туго пружина и толкала, пихала его в неведомое. Это было сродни катанию на американских горках в тот момент, когда пройден самый высокий пик, и ты несёшься вниз. Как из окна гостевого дома вылетела огромная тёмная птица, не заметил никто. Рогволд двигался интуитивно. Ночью дневные охотники видят плохо. Он сделал круг над спящей пеленицей и вернулся в исходную точку, но с одной поправкой. Огромные когти вцепились в подоконник окна княжеского терема. Всемила, лежавшая с открытыми глазами, услышала его сразу. «Дружочек мой!» Девушка стояла прямо перед ним и тянула руку, чтобы коснуться нежных пёрышек у самого клюва. «Как же ты нашёл меня? Как долетел!» тоскливо было без тебя». Рогволда вдруг посетила безумная идея обернуться в человека перед этой наивной красавицей и посмотреть на её реакцию, но атаман тут же одёрнул себя, что за ребячество в самом деле. Беркут благосклонно принимал девичьи робкие ласки и прикрывал от удовольствия круглые глаза. «Спой мне». Если бы смог, попросил бы он, но княжна сама тихонько затянула старинную песню, ту самую, про Степного Орла и Чужбину. Уже не в первый раз за последнее время Фёдор был хамелен. Не найдя меньше в кузнице, он завалился в людскую избу и успел побиться на кулаках, побрататься, снова подраться и напиться крепкой медовухи. На нетвёрдых ногах он прошёл мимо стражи у ворот княжеского подворья. «Вот уж завтра пойдут кривотолки про хмельного воеводу». Где-то негромко пела девушка, и Фёдор недоуменно вертел головой, пока не определил источник звука — терем. Цепляясь за стены и спотыкаясь, обошёл дом и увидел, что в окне в всемилиной светёлки сидит птица. Разглядеть её было сложно, луна постоянно ныряла в тучи, но Фёдору и не нужны были детали, он точно знал, что это беркут. Приручила, значит. Видать, не зря всемили приписывают власть над зверьём. И над ним, воеводой. Фёдор привалился к брёвнам и прикрыл глаза. Пела княжна негромко, но очень красиво. Нежный голос убаюкивал, и вскоре мужчина уже крепко спал, неловко подогнув под себя ногу. До пеленицы меньше добрался лишь к позднему утру. Сначала заглянул в поисках Фёдора на княжий двор, но здесь воеводы не было — А вот у кузни, куда дружинник добрел позднее, уже шумели недовольные заказчики, однако, увидев нового кузнеца, притихли. Парень был бледным и явно уставшим. Он кивнул всем, зашел в кузню и надел кожаный фартук. Очередь задвигалась, зашепталась в ожидании. Меньше выслушал все просьбы, разложил по кучкам всю изломанную утварь и принялся раздувать горн. Работы было много, и она нынче его спасение. Катя явилась в кузницу, когда люди уже потихоньку разошлись. Восстановление города длилось несколько недель, все срочные поломки и потери были починены и выкованы. Вскоре надобность в услугах молодого кузнеца отпадет вовсе. Меньше стоял к ней спиной, и девушка сразу отметила, что не видит гордой осанки и широко развернутых плеч. Парень либо приболел, либо чем-то опечален Ещё Катя обратила внимание, что сапоги дружинника, любившего опрятность, были запылены да нельзя, словно он брёл по дороге всю ночь. Оглядевшись и не заметив рядом прохожих, Катя подошла к кузнецу, рассматривающему лопнувший обод бочонка. Меньше. Она не сдержалась и положила ладонь на крепкую спину. «Любава тебе поесть отправила. Вчера несолоно хлебавший ушёл». Негоже гостя голодным за порог отпускать. Я тебе всякого принесла». Кузнец не двигался, не поворачивался к ней. Екатерина растерялась. Привыкла уже к молниеносным реакциям молодого дружинника. Смотрю, далеко пешим ходил, сапожки запылил. Не у Милушки гостевал. Нужно было верхом, так быстрее. Не удержалась она от иронии. «Ну, свидимся». Девушка аккуратно поставила туисок со снедью на наковальню и неслышно зашагала к выходу. Она не увидела, как меньше утерся рукавом и покачал головой. «Стыдоба, стыдобушка!» Такой уволень белугой ревет. Гибель верного коня никак не шла из головы. Второго такого уже не будет. На вольных хлебах выращенного, отборным овсом вскормленного, ключевой водой поиного — и меньше тихо зарыдал, уткнувшись в локоть. Катя, уже занёсшая ногу над порогом, удивлённо вскинула брови и бросилась к дружиннику. «Что ты? Что? Кто?» Она пыталась заставить Меньшу поднять лицо и посмотреть ей в глаза, но тот отворачивался и отталкивал девичьи руки, которые всё равно пытались вытирать слёзы и гладить поросшие русы щетиной щёки. Катя подумала, что любой нежданный гость — застанет странную картину и кинулась запирать двери в кунице стало темно только тлеющие угли бросали красноватые отблески на предметы и людей меньше уже успокаивался сел на лавку и закрыл лицо грязным рукавом катерина опустилась рядом сердце отчаянно колотилось дружиник вдруг открылся ей совсем с другой неожиданной стороны она запустила руку в его влажные кудри и попробовала их пригладить но спутанные пряди застряли в пальцах, и голова меньше дёрнулась вслед за ними. «Больно, прости». дружиник поймал её ладонь и начал целовать в самую серёдку, где сходились линии судьбы, любви и жизни, ну или как там они называются. Кате было всё равно, лишь бы это длилось как можно дольше. Она оторвала взгляд от мужских и женских пальцев, медленно сплетающихся в крепкий замок, и тут же утонула в синеве влажных глаз». Меньше подхватил её за талию, легко приподнял и усадил на своё колено, стянул с девичей головы шапку. Копна тёмно-русых локонов упала, закрыв нежное лицо. Они молчали, и никто не решался заговорить первым. Катя первой не выдержала гнетущей неподвижности, сдула прядку, щекотавшую нос, и тут же всё пришло в движение. Руки, губы, тела. Меньше не прерывающий поцелуй забрался ей под рубаху и пытался стянуть с груди тугую повязку. Катя отталкивала его. Но где девушки тягаться с воином и кузнецом? И кто знает, чем закончился бы этот взрыв чувств, если бы не Любава, как всегда оказавшаяся в нужный момент в нужном месте. Она, не дождавшись своего вакулу, отправилась на поиски прогульщика и наткнулась на запертый в разгар рабочего дня двери кузни. Приложила ухо и услышала весьма недвусмысленные звуки. Её стук поднял бы из могилы давно почившего мертвеца. А меньше на покойника, похож, конечно, не был. Но лихорадочный румянец на загоревшем лице всё-таки внушал опасения за здоровье парня. Мощная фигура перекрывала почти весь дверной проём, отсекая ведуньи дорогу в кузницу. «Матушка-любавушка!» «Вакулу не видел?» Женщина пыталась высмотреть что-то за спиной меньше и досадовала на то, что ничего не видит. Был в акула, еду принёс, благодарствую, матушка, за заботу, а потом убежал куда-то. Дружинник еле сдерживал улыбку. Ты здоров ли? Любава никогда не сдавалась. Здоров, матушка. Устал да взапрел, лёг отдохнуть. Ведунья подозрительно оглядела парня, вздохнула, махнула рукой, решив, что меньше забавляется с очередной зазнобой поклонилась ему и пошла прочь. От стука захлопнувшейся двери Катя вскинула голову и больно ударилась о столешницу, засмеялась. Меньше помог ей выбраться из-под стола. «Я побежала, Любава меня придушит». «Стой, не станет она тебя душить. На ком она язык свой точить будет?» Катя поправила повязку, повернувшись спиной к дружиннику, одёрнула рубаху и пыталась разглядеть, куда подевалась шапка. Меньше уже знакомым движением привлёк её к себе, ткнулся губами в шею, потом в макушку. «Пойдёшь за меня?» От такого предложения Катерина онемела. Он уже всё решил и всё про себя и свои чувства знает. Ни конфет, ни ухаживаний, ни букетов, хотя бы ромашек. Про театр и виртуальную филармонию говорить не приходится. «Боже, ну почему она такая невезучая? Почему всё не как у нормальных людей? А где пылкие признания?» преподание на одно колено и кольцо, в бархатной коробочке. Лихорадочно подбирая слова и придумывая веские причины отказа, Балашова повернулась лицом к тому, кто только что сделал ей предложение руки и сердца. «Меньше», — она положила руки ему на грудь, — «меньше, ты хороший, славный, сильный». По мере того, как она говорила, лицо богатыря становилось мрачнее и мрачнее. «Любая девушка с радостью назовёт тебя суженым, но я... я...» «Ну, будет!» — меньше повёл плечами, освобождаясь от обжигающих его кожу ладоней. «Насильно, мил, не будешь. Иди уже!» Катерина поникла, уронила руки, не в силах ответить хоть что-то ободряющее. «Лёгкая интрижка — это одно, и она совсем не против любовных игр, но свадьба совсем другое». Если переход всё-таки состоится, она опозорит брошенного мужа и разобьёт этому прекрасному мужчине сердце. А если нет, то ей ничего не помешает добиваться его прощения. Выбор невелик, но и немал. «Фёдор люб тебе, так ли?» Меньше задал вопрос, ответ на который ждал, затаив дыхание. Но девушка вдруг рассмеялась, запрокинув голову. Она хохотала так заразительно что губы дружинника сами собой растянулись в улыбке. «Дурень!» — Катя сгибалась пополам от смеха и утирала выступившие слёзы. «Ой, не могу, мамочки!» Меньше подхватил её на руки и закружил. «Никому не отдам! Попробуй на кого посмотреть тебя под замок его в могилу!» Притихшая вмиг Катя обхватила кудрявую голову кузнеца руками и прижалась губами ко лбу такой дурень самой в хозяйстве пригодится. Она ловко вывернулась из сильных объятий и, подхватив шапку, что брошена была на земляной пол, рванула к выходу, тут же воткнувшись носом в грудь входящего в кузню Фёдора. «Денёчку, дяденька!» — крикнула весело, натягивая шапку, и побежала искать Любаву.